В этот день Жорж, невзирая на запрещение на нам, ухитрился пробраться в отель. Франсуа отлично видел, как он вошел, но дело ограничилось только тем, что слуги посмеялись между собой над затруднениями, в которые попадалась хозяйка. Он дошел до маленькой гостиной, как вдруг остановился, заслышав голос своего брата. Притаив дыхание за дверью, он слышал всё, что произошло между Нана и Филиппом, и поцелуи, и предложение руки и сердца. Им овладел холодный ужас. Он вышел из дому в каком-то одурении с ощущением странной пустоты в черепе. Лишь добравшись до улицы Ришелье и очутившись в своей комнате, которая приходилась над спальной его матери, он излил свое горе в отчаянных рыданиях. На этот раз сомнение было невозможно. Перед глазами его Неотвязно стояла отвратительная картина нана в объятиях Филиппа. Это казалось ему кровосмешением. Только что ему начало казаться, что он успокоился, как в нем воскресало это воспоминание, и он снова бросался на постель, терзаемый припадком бешеной ревности. Он кусал простыни. У него вырывались площадные ругательства, которые еще более увеличивали его иступление. Так прошел целый день. Он сослался на мигрень, чтобы иметь возможность оставаться в заперти в своей комнате. Но ночь была еще ужаснее. Его томила какая-то лихорадочная жажда крови. Сон его был непрерывным кошмаром. Если бы брат его жил под одним кровом с ним, он не утерпел бы и пошел бы всадить ему нож в сердце. Когда рассвело... Он попытался обсудить дело спокойно. По-настоящему умереть следовало ему, и он решил выброситься из окна в ту минуту, когда мимо будет проезжать амнибус. Однако в 10 часов утра он вышел из дому, избегав весь Париж. Постояв на разных местах, он в решительную минуту ощутил неодолимое желание видеть Нана в последний раз. Быть может, она одним словом спасет его. Ровно в три часа он был в отеле улицы Вилье. Между тем, около полудня того же дня Страшная весть поразила госпожу Гюгон. Филипп со вчерашнего вечера был заключен в тюрьму по обвинению в растрате 12 тысяч франков из полковых денег. За последние три месяца он беспрестанно брал из полковой кассы небольшие суммы, надеясь, пополнить их потом, и скрывая недочет посредством подложных документов. Этот обман постоянно удавался ему благодаря небрежности комитета, заведовавшего хозяйством полка. У почтенной старушки, которую словно громом поразила преступление ее детища, в первую минуту вырвался крик негодования против Нана. Она знала о связи Филиппа с этой женщиной. Печальное настроение духа, которое в ней стало заметно за последнее время, объяснялось именно этим несчастьем, по причине которого... Она и оставалась в Париже, ожидая с минуты на минуту катастрофы. Но ни разу ей не приходило на мысль, чтобы такой позор мог обратиться на ее голову. Теперь она обвиняла себя за то, что она отказывала сыну в деньгах, когда он у нее просил. Ей казалось, что через это она стала его сообщницей. Ноги у нее отнялись, и она упала в кресло. Тут лежала она в полном сознании своего бессилия, чувствуя себя не в состоянии предпринять что бы то ни было. Точно ей ничего более не оставалось, как умереть тут не вставая с места. Но вдруг она вспомнила о Жорже, и эта мысль ее утешила. Ей еще остается Жорж. Он может действовать, хлопотать. Быть может, он еще успеет спасти всю семью, не желая делать прислугу свидетелями семейной ее драмы, она без посторонней помощи встала с кресла и потащилась наверх, поддерживаемая мыслью, что у нее еще осталось хоть одно близкое дорогое существо. Но наверху она увидела пустую комнату. Привратница сказала ей, что молодой барин вышел из дому еще рано утром. Из этой пустой комнаты веяло новой бедой. Постель с изгрызенными простынями красноречиво свидетельствовала о мучительной ночи, проведенной на ней. Стул, поваленный на пол, среди груды разбросанного платья, казался каким-то безжизненным трупом, Жорж, наверное, пошел к этой женщине. Госпожа Гюгон с сухими глазами, твердыми шагами спустилась с лестницы. Она не может жить без своих сыновей. Она поедет и потребует их себе назад».